Даже если у нее есть талант, то для домашнего, бытового употребления, для манипулирования семьей он годится. А для сцены, и тем более для экрана, нет. У нее чудовищная внешность, и лицо некрасивое, и вся она какая-то корявая, нескладная, непропорциональная, негармоничная. Знаешь, я даже думаю, что... Возвышение над окружающими при помощи мистики решает для нее еще одну задачу. «Вы, мальчики, не обращаете на меня внимания. Я вам неинтересна. Так знаете, что мне неинтересны вы сами, потому что я живу в другом измерении, в другом мире, в котором другие интересы и другие законы. Как, мам, правдоподобно?» «Ты знаешь, Эленька, это куда более правдоподобно, чем твоя версия с манипулированием семьей. Может быть, эта вторая версия вообще единственно правильная. Может быть, ты все напридумывала про Динкина одиночество, а?» «Да нет, не напридумывала. Я много раз слышала от нее слова о том, что она теперь никому не нужна» и у нее нет никаких настоящих родственников. Веренных родителей она в расчет не берет. Как Вера порвала с ними много лет назад, так они как будто для всех умерли, в том числе и для Динки. Может быть, имеет смысл как-то связать девочку с родными со стороны матери? Пока Вера была с ними, никто из нас не лез в эту историю. В конце концов... Это ее дело и ее решение. Но теперь, когда ее нет, возможно, отношения наладятся. А, Эленька, как ты думаешь? И у Дины появится настоящая кровная бабушка, дедушка и кто там еще, не помнишь? Вера предпочитала не говорить о своей семье, но, кажется, у нее там были брат и сестра, Каждый со своими семьями. Вот видишь!» Торжествующе воскликнула Ольга Васильевна. «Ты сможешь их разыскать? Надо найти их, поговорить с ними, Потом с Диночкой, И я уверена, что это будет хорошим решением проблемы». Ах, если бы все было так просто! Аля была благодарна матери за советы, и вообще за ее готовность вникать в проблему и обсуждать ее, но отчего-то казалось, что никакие специалисты по актерскому мастерству и вновь обретенные родственники делу не помогут. Чем больше Элеонора говорила о своей племяннице, тем сильнее крепло в ней убеждение в том, что девушка психически больна. А уж о том, что жить под одной крышей – с психически больным не только страшно, но и опасно, Аля знала не понаслышке. Много лет назад, когда она была во втором браке, к ним приехали родственники мужа, супруги, привезшие в Москву психически больного сына для консультации с медицинскими светилами. За тот месяц, что они прожили в одной квартире, Аля прощалась с жизнью не меньше десяти раз, и примерно столько же раз, с ужасом думала, что потеряет мужа. Юноша оказался буйным, причем в буйство впадал с непредсказуемой периодичностью, а в периоды просветления был тихим и даже вменяемым.